Восемнадцатое Сутки еще маялся Василий Перегудов в нелегких раздумьях. Понимал он прекрасно, что деваться ему некуда, что убежать в этот раз не удастся. А Окороков угрозу свою обязательно исполнит, глазом не моргнет. Никто здесь исправнику не указ. Изувечит. Нутро отобьет, а после скажет, что так и было. И до суда не дотянуть. Куда ни кинь, везде острый клин вылезает. А жить хотелось, пусть и в неволе, пусть в тюремном замке или даже на каторге. Просто жить. Чувство это захлестывало его а выздоравливающее тело, наливая силой и радостью, диктовало безмолвно и настойчиво «Жить! Жить! Жить!». Василий приподнялся на кровати, уселся, положив под спину подушку, бросил из-под лобья взгляд на Окорокова и отвернулся. Хрипло спросил, «О чем услышать желаете?» «Да обо всем». Живо отозвался Окороков. А для начала поведай мне, где и каким образом встретились вы с господином Белозеровым? Где встретились? На дороге. Хозяин, у которого на соляном промысле служил, вывез в степь и бросил. А Цезарь ехал мимо и подобрал. Шайка у него уже была к тому времени. Нет, они вдвоем тогда были с Бориской. Кто таков? Из попов бывших, растриженный. Фамилию не знаю, только имя — Бориска. Правая рука у Цезаря. Он без совета с ним ничего не предпринимает. Больше о нем сказать не могу. Цезарь сразу предупредил о прошлом не спрашивать и не любопытствовать не спрашивать и не любопытствовать значит о цезаре кто он такой и откуда ты тоже ничего не ведаешь совершенно верно ладно о цезаре ты не знаешь а бориске не знаешь а про делишки которые вы делали ведаешь когда за кряж перебрались И кто вас провел? Проход через кряж Бориска знал. Он и провел. Тогда нас уже двенадцать человек было. Сразу же начали строиться. Пригнали лошадей, скотину. Бориска оставался за старшего, а мы с Цезарем ездили в губернский город. И высматривали, кого бы облапошить. Например, сестру господина Луканина. Чья задумка была? Цезаря? Да, он надеялся выманить у Луканина пароходы. Зачем вам пароходы? Пиратский флаг повесить и плоскодонки грабить? Не знаю. Про пиратский флаг разговора не было. Мы же не ребятишки. Пароходы нужны Цезарю для какой-то его задумки, но он об этом не говорил. Странная штука получается. Цезарь ничего не говорил, ни о чем не рассказывал. А вы ему подчинялись? Чем он вас так сладко ублажал? Обещал, что скоро свершится большое дело, ради которого он всех собрал, и все будут богатыми. Ему верят. Он умеет так сказать, что не хочешь, а поверишь. Сколько сейчас человек за кедровым кряжем? Тридцать два. Но в скором времени будет больше. Цезарь постоянно набирает охочих людей. И мужика Савелия послал сюда для этих целей? Да. Да. Выход из пещеры охраняется? Раньше не охранялся, теперь не знаю. Зачем карты стали рисовать? Для кого они потребовались? Цезарь говорил, что скоро в долину придет много людей, им нужны будут карты, а чертеж мы отобрали у староверов. Ну, а теперь расскажи... Кто тебя из Луканинского плена выручил? И кто подстрелил? У Цезаря есть в городе верные люди. Кто они, я не знаю. Ночью никто не назвался. Я услышал только, что стекло в окошке звякнуло. Подошел, выдерга, и больше ни одного звука не слышал. И подстрелил меня мужик, у которого я лошадь увел. Выбрался за город, ночами по дороге шел, днями в лесу отсиживался. Возле деревни какой-то стал к вечеру на дорогу выбираться. Смотрю, лошадь под седлом стоит, а мужик под кустом нужду справляет. Я и рискнул, только мужичок проворный оказался, и штаны успел натянуть и пальнул догонку. Я думал, что вытерплю, да сил не хватило. Как до пещеры добрался, помню, а дальше мрак. — Да, полный мрак с мужичками-то. Савелия у меня прямо в участке отравили. Как думаешь, чьих рук дело? — Думаю, что тех же самых, которые мне выдергу подсунули. — Верно, думаешь. Ладно, на сегодня хватит. — Выздоравливай, там поглядим. Окороков поднялся с табуретки, выпрямился во весь свой высокий рост и шагнул к дверям. Но Перегудов остановил его. — Подождите, вопрос имеется. А меня не отравят? Окороков обернулся, внимательно посмотрел на Перегудова и негромко... Утишив свой ракочущий голос, произнес, «Постараюсь, чтобы не отравили, а еще постараюсь, чтобы ты не убежал. Мы с тобой разговоры говорить не закончили».